Глава 16 Дни потекли одним за другим, облаченные в сумасшедшую, нескончаемую вереницу рабочих дел, которыми старательно себя закидывала, и вместе с тем поразительно пустые, словно бы бессмысленные. Я давала себе время выдохнуть, разгрузить мозги, побыть вдали от того, кто причинял боль, но все чувства, болезненным комом, застывшие в груди, оставались все равно при мне, с ним или без него. Валера застрял во мне, как осколок, ушедший глубоко под кожу, не подлежащий уже удалению. И вся моя жизнь походила теперь на разрозненные осколки. Казалось, я являлась вполне самостоятельной женщиной, имевшей хорошую работу, но только теперь понимала, насколько все для меня изо дня в день вертелось исключительно вокруг мужа, что было, в общем-то, вполне естественно. У меня ведь кроме него никого больше и не было. Раньше. Теперь же под сердцем я носила нашего сына. Или дочь. Я напоминала себе об этом в самые тяжелые и невыносимые моменты просто для того, чтобы не сойти с ума. Я занимала работой глаза, уши, мысли. Заполняла пустоту дома тысячу запахов, вещей и звуков. Я старалась просто не оставаться наедине с теми вопросами, на которые не могла получить ответов. Но иногда они все же настигали меня, подкрадывались в ночной тишине или во время перерыва на чай, мучили, терзали, рвали. И я в конце концов им сдалась. Я позволила себе проговорить вслух самый главный, самый страшный вопрос без ответа. Кто она? Нет, она не была случайной любовницей на одну ночь. Что ему стоило тогда сказать ее имя? Тому, что он скрывал мать Миши, могло быть лишь одно объяснение: Я тоже ее знала. Лена, я перебрала в голове то, что знала о помощнице мужа. Замужем есть ребенок, еще не исполнилось 30, но выглядела она при этом зачастую так утомленно, словно была раза в два старше. Сомнительная кандидатура на роль разлучницы. Но как знать, что в голове у другого человека? Ее замужний статус мог объяснить ее страх при виде меня. Возможно, она боялась, что я все расскажу ее мужу. Возможно, ей было просто стыдно. Но сейчас, когда эмоции поостыли, я вполне могла предположить, что муж сказал правду и ничего особенного их не связывало. Слишком неосторожно, слишком глупо выдать себя вот так. явившись посреди ночи, когда у них были миллионы иных возможностей для встречи. Но кто тогда? Я вздохнула, отодвинув от себя чашку с зеленым чаем. Да кто угодно. Может быть, даже действительно случайная подруга на одну ночь. Но эта версия порождала миллион новых вопросов. Телефон на столешнице вздрогнул и резко завибрировал. Вздрогнула с ним вместе и я. После недолгого молчания длиной примерно в полдня муж все же атаковал меня звонками на личные и рабочие телефоны. Писал СМС, оставлял голосовые сообщения. Я не знала, чего он хотел. Очередной помощи или снова попросить прощения, ничего при этом не объясняя, потому что никогда не брала трубку, не открывала его послания. Даже жалела, что из-за работы не могу отключить все номера и ничего не знать. но в глубине души все же ощущала удовлетворение от того, что он теперь тоже мучается. Перевернув телефон экраном вверх, я обнаружила, что звонит Даша. Что-то в груди нежданно царапнуло. Наверное, впервые за годы дружбы мне не хотелось слышать ее голоса. Не было желания выслушивать, в чем я не права и что сделала так или не так. Но я все же ответила. Она ведь не была ни в чем передо мной виновата. «Златка!» Я услышала, как подруга выдохнула в трубку с явным облегчением. «Слава богу! Я уж думала, ты не возьмешь. «С чего бы?» Собственный тон показался мне каким-то сухим, рисковатым, неприветливым, поэтому я как можно мягче добавила «Привет!» «Я, между прочим, на тебя в обиде!» Не стала она долго ходить вокруг да около. «Куда ты уехала?» «Загород. Я надеялась, что ты поживешь у меня. Не хочу тебя обременять. Да и вообще...» Неожиданное, смутное воспоминание кольнуло в висок. Слова мужа, которым сразу не придала должного значения на фоне всего, что происходило в нашу последнюю встречу. «Ты мне не сказала, что Валера тебе звонил и спрашивал обо мне. Выпылила я, прежде чем мысль успела до конца сформироваться. В динамике возникла тишина. «Даш», — позвала я, ощущая, как от этого простого факта мысли начинают принимать какой-то ненормальный, чудовищный оборот. «Да я...» — запнулась она, но только на мгновение. В следующую секунду уже уверенно говорила. «Я не хотела тебя беспокоить, бередить твои раны, не думала, что это так важно». «Не думала, что мне важно знать, что муж хоть как-то мною интересовался?» «Златка, да бога ради! Это что, для тебя новость, что твой муж тобой интересуется?» Я промолчала, пытаясь понять, почему вообще сорвалась на Дашу. Но раньше, чем успела извиниться, она быстро, встревоженно спросила. «Ты что, обиделась из-за этого? Поэтому долго мне не звонила?» «Нет, конечно», вздохнула в ответ виновата. «Просто работы много. Извини меня». «Так что выходит, ты его все же не простила?» Я снова ощутила странное нежелание отвечать на ее вопрос, но все же себя переборола. Коротко кивнула. «Как видишь». Она никак это не прокомментировала, поэтому глухому молчанию трудно было понять, какую реакцию в подруге вызвали мои слова. «Хочешь, я приеду?» Резко сменила Даша тему. Поболтаем, посмотрим кино. Да нет, не нужно. Нужно? Ты ведь моя подруга, тебе сейчас плохо, и я. Она наседала на меня, напоминая этим напором день нашего знакомства. Я слегка улыбнулась, понимая, что от Даши вознамерившейся помочь отбиться было попросту невозможно. Хорошо, только давай не сегодня, ладно. Хочу доделать проект. Так уж и быть. Нарочито вздохнула она. «Тогда до связи?» «До связи». Я нажала на красную кнопку и попыталась облачить в мысли то, что чувствовала, то, о чем даже просто подумать казалось настоящим кощунством. Но память услужливо, беспощадно подкинула мне очередную картинку из прошлого.